что Бранно решится на публичное изгнание советника из зала заседаний, что ни один советник пальцем не пошевелит, рта не раскроет, чтобы защитить его. Пусть они были не согласны с Тревайзом в глубине души, пусть они были готовы пролить свою кровь до последней капли на алтарь правоты Бранно, но не защитив его, они же сами себя навеки вечно и лишили стольких прав и привилегий.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 Трывайс понял, что имеет дело с профессионалом, который и соврет только по приказу, но тогда уж ни выражение лица, ни интонация голоса его не выдадут. «Прошу прощения, лейтенант», — извинился Трывайс, — «я вам верю». На улице их ждал автомобиль. Вокруг не было ни души. Какая толпа! Хотя, собственно, лейтенант никакой толпы не обещал, он только сказал, что она может собраться. Лейтенант теснил Тревайза к машине — Не отойти в сторону, не сделать резкое движение было невозможно. Скользнув в дверцу сразу же за тривайзом, лейтенант захлопнул ее и уселся рядом с советником. Машина тронулась. Не оборачиваясь, отрываясь спросил. Я полагаю, что как только окажусь дома и имею право вести себя, как мне заблагорассудится, уехать, к примеру. У нас нет инструкции каким-то образом мешать вам, советник, но отныне мы обязаны охранять вас. Что сие означает?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 Если собрать и советники не смогли защитить его в зале заседаний, то уж дом его тем более перестал быть крепостью. — Сколько же вас тут, полк? — попытался пошутить Трывайс. Нет, советник, — послышался в ответ твердый уверенный голос. — Кроме тех, кого вы видите только один человек, я и жду вас уже очень долго. В дверях гостиной стояла Харла Бранно, мэр Терминуса. — Нам пора побеседовать, не правда ли?